Так, значит, школа в Шумере называлась «Э-Дуба», через черточку. Это на предмет вашего теста. Значит, спрашивают меня, как называлась школа в Шумере. Отвечаю, «Э-Дуба». Если варианта такого нету, ну, выбирайте тогда уже методом тыка. Ну, сколько ж можно Нет, повторять? Вообще, но... А вы а вы не шумите, это, да, это будет слышно. Вы понимаете, мне сложно кричать в течение полутора часов, но это как-то так утомляет немножко. Mm -hmm. вот. Так что, пожалуйста, ну вы уж услышите меня. Вот, еще раз повторяю. Школа в шумере называлась Э-Дуба, через дефис. Э, да. да. А в, в шумерском языке вообще очень много односложных слов. Кур, киш, ку, ка. Все это и, и вот весь язык такой. Ну это ладно. Значит, и второй вопрос про законы Хамурапи возник. Ну, Ну, я не знаю какая, не помню какая там формулировка, но законы Хамурапи, они основываются на описании прецедентов. Вот, соответственно, кодексом это нельзя назвать, по большому счету, уголовным. Хотя, конечно, ну может быть, что и уголовный кодекс правильный ответ, я уже сейчас даже засомневался, ну не помню, простите. Ну, если были хотя бы все варианты ответа, которые там предлагаются. Вот, на описании прецедентов. или казусов еще можно сказать, то есть конкретных случаев вот в таком конкретном случае полагается такой-то штраф или такая-то мера пресечения вот вот так ну это что касается значит что касается всех таких вещей дальше как вы понимаете время остается мало и по моим подсчетам остается у нас кроме этой еще три лекции Из них следующая лекция она будет посвящена всяким вот таким коллизиям конца второго тысячелетия, таким вот всяким проблемам, которые у населения возникали. После этого одну лекцию, которая будет, если, ну, в общем, по 29 ноября это получается, да, просчет Андрей Владимирович Пастернак. Она будет посвящена Критской и Микенской. Цивилизацию. И, наконец, последняя лекция, которая, в принципе, официально есть по расписанию, официальная вроде лекция в районе 10 числа заканчивается, что-то такое. Вот эта последняя лекция, она будет такая, я надеюсь, ее сделать, она будет не столько по материалу, сколько просто о вот том периоде, в общем, о каких-то таких общих проблемах, которые э, стояли перед людьми в этот период. Вот. Так что, соответственно... По большому счету вот в ближайшие две лекции основной курс будет закончен, соответственно плюс Крито будет вам отдельно прочитано. Про Крито цивилизацию, я думаю, я вам говорил в самом начале, вам придется пользоваться пособием Пастернака "История Древней Греции" и Древнего Рима. Значит, первая глава оттуда вам будет к это, в этом на этом экзамене понадобится. Соответственно, остальное остальное пособие уже пойдет как материал следующего семестра. Дальше, что хотел сказать. Сегодня у нас лекция, она, в общем, какая-то достаточно сложная, по крайней мере для меня. Сегодня у нас нас будет интересовать историю Восточного средиземноморья и конкретно, если так узко брать Святой Земли, вот за тот период, за который мы уже, который мы сейчас с вами прошли, то есть. С момента после конца того, чем закончилась первая лекция, то есть где-то рубежа 4 и 3 тысячелетия, и до конца второго тысячелетия, до Рождества Христова. В Восточном в Средиземноморье мы закончили на том, что вот у нас был город Иерихон, после него возникло еще много, после того, как возник он в промежутке с 9 по 4 тысячелетия, возник еще целый ряд городов, больших и маленьких. Все это вы знаете прекрасно, я думаю, из курса из библейской археологии, и подробно мне о всяких горшках будете рассказывать на ну, экзамене, три лекции. Но ну, ну, ну, есть, есть пособие не Диопика не Дмитрия Витальевича из библейской археологии, и есть хорошая книга, тоже пособие не нашего института, только Мерперт. археология библейских стран. В принципе, я бы даже рекомендовал вам обратиться при подготовке к вот этому экзамену и к тому, и к другому пособию. У, соответственно, и у Диопика, и у, э, у меркель по-разному, с разной степенью систематичности и в разных, по-разному немножко принципам изложен материал, который вам может понадобиться и здесь. Почему? Проблема в том, что Восточное Средиземноморье как в девятом, восьмом, пятом, 4, так же и в третьем и в значительной степени во втором тысячелетии нам известно в основном по археологическим памятникам. Письменность, которую мы знаем и которая существовала у разных э, обществ, живших на территории Восточного Средиземноморья, она такими всплесками появляется. Вот в одном городе нашли... Небольшой промежуток охватывает архив, скажем, хозяйственный. В другом городе нашли пару табличек каких-то мифологических текстов. В третьем городе еще какой-то другой хозяйственный архив из другого времени. А такого сплошного распределения письменных памятников, как в Месопотамии или даже в Египте, хотя в Египте мы тоже знаем, что там не совсем, оно имеет свою специфику, наши дошедшие до нас тексты, Тем не в Восточном Средиземноморье нет и такого. В Восточном Средиземноморье письменность она вот такая очагами э, и такими вот временными всплесками. Это совсем не значит, что люди были бесписьменными в третьем и втором тысячелетии. Скорее всего письменность существовала, но э, в общем мало, видимо, кому в голову приходило э, ее ну, придавать ей такое монументальное значение. Ну, в общем-то, действительно, не, каждый, не, каждый, не в каждом городе есть необходимость на каждом доме вешать мемориальные доски. И, видимо, ну, жили люди, их, в общем, не очень-то волновало, что там будут о них потомки думать. Вот. Ну, или просто вот культура была такая, ну, не, не пришлось, вот, не, не делали они на вечных материалах, не писали. Так что вот археология — это единственное, откуда мы достаточно хорошо знаем о э, жизни. Но э, археологические памятники обладают той спецификой, что жизнь, мы хорошо знаем, где жили, э, какие были дома, э, какие были орудия, что выращивали. из чего ели, но мы не знаем, кто ими правил, как звали, как бы звали вообще хотя бы приблизительно, не то что правитель, просто даже имен не знаем часто. Хорошо вот иногда топонимика что-то нам дает, но топонимика на Переднем Востоке тоже дело тёмное достаточно. Вот, это такое я вступление как бы сделал. <къем> у Восточного Средиземноморья, у Святой Земли в частности, то есть территории то, что называется поздним термином Палестина. также Сирия. Есть определенная специфика географическая, которая в какой-то степени определила и всю историю. С одной стороны, регион очень богат, богатый всем, начиная от залежей э, руд разного рода и э, больших лесов в горах Кедровых, которые у нас... на протяжении всей истории Древнего Востока как уже такой мифологема существует Ливанский кедр фигурирует везде а, с другой стороны эта территория очень дробная то есть тут нету таких вот каких-то протяженных больших пространств не как в Месопотамии скажем где ну вот долина междуречья она и есть долина междуречья от самого Персидского залива до гор на севере этой долины, все как бы вот такое очень открытое абсолютно пространство. И ограничено только, соответственно, с севера и с востока. Или как долина Нила, да, то есть вот эта длинная-длинная полоска реки, совершенно никак, ничем не прерывающаяся. Здесь все не так, здесь множество маленьких, очень ограниченных долин, которые разделены горными хребтами. Есть горы, есть пусты... полупустыни, есть совсем пустыни, есть плодородные земли, всего достаточно. Но все очень так компактно, небольшими такими территориями. В связи с этим и население. Оно достаточно дробное из-за того, что из-за такой вот географической, видимо, среды. Но в любом случае, так или иначе. Вся эта территория в третьем тысячелетии была заселена семитами. Видимо, как уже каждый автор говорит, что по всей видимости есть мнение, но поскольку мнение это есть у всех, то почти оно уже доказано, что именно с территории Святой Земли происходили расселения семитов в разные стороны, соответственно, Арабы или те, кто стали те семиты, которые потом стали арабами, ушли на юг на в Аравийский полуостров. Восточные семиты, акации, ушли на восток из, это, из этих земель. И, соответственно, здесь же остались и ушли нас самые на кромку на побережье Средиземного моря ушли западные семиты, чинитики, канании и прочие. В третьем тысячелетии у нас как бы три группы такие уже формируются. семейского населения наиболее такие многочисленные, скажем так, и которые как-то так самостоятельно уже существуют. Это Хананеи, э, Амарии, которые уже у нас фигурировали, и Арамеи, которые, по-моему, я тоже уже должен был о них упоминать. Но вот эта картина, из таких трех больших групп, она ничего не, не, не дает абсолютно, потому что реально групп было много. Каждый архив, который до нас дошел с территории, будь это архив Эблы, будь это архив Алалаха, будь это э, таблички Угарита, это все отдельные языки. То есть есть у нас и га... Угаритский язык, выделяется выделяется у нас Эблаитский язык, Алла... в Аллахе там как-то не так отдельно, выделяется отдельно. Но все вот эти, каждый небольшой социум на территории Сирии, Святой Земли, финики. он говорил на своем немножко отличающемся языке. И в третьем тысячелетии у нас нет, люди демонстрируют полное нежелание объединяться. То есть как они поселились такими небольшими группами, так они благополучно очень жили, ни к чему больше, ничего больше не хотели. В третьем тысячелетии у нас очередной расцвет городской жизни. на территории Святой Земли и Сирии. Происходит один из ну, вторичный или уже второй или третий подъема Ерехона. Город такой, как, например, как Мегиды продолжает свою дол долгую историю в этом период. Общая, как бы, такая характерная черта, то, что жизнь, она упорядочивается. Это видно на даже на планировке городов. В третьем тысячелетии города приобретают определенную степень регулярности в своей планировке. То есть вместо такого спорадического нагромождения кучного жилищ в городе появляются кварталы, улицы, центр города выделяется. В третьем тысячелетии города начинают еще сильнее укрепляться. Развивается фортификационная техника, но ну, это и не случайно. Жизнь толкает людей постоянно к тому, чтобы они продолжали укреплять свое жилище, уж очень был регион неспокойный. Ну, наиболее, скажем, такой несколько ярких городов этого времени, это, во-первых, конечно, Эбла, в 25-24 веке приблизительно. до Рождества Христова в Эбле оформляется достаточно мощное для, того, для этого региона государство, достаточно сильное. Оно существует до тех пор, пока его не, не пока оно не уничтожается с саргонидами. По всей видимости, сарго и его предшественники приложили руку к тому, чтобы Эбла была уничтожена. — Чего года? — Уничтожение. — ну Да, но это, пожалуй, надо уже вызывать этого самого медиума, чтобы он нам сказал, как, он, как это произошло. Эбла для нас интересна в первую очередь тем, что он, из нее там был найден большой архив. Архив э, письменный. интересных. Ну, так, видимо, как, чтобы, когда писец так, чтобы уж начать что-то записывать, наверное, в качестве, не знаю, чтобы разогреться, что-то такое писал, и вот в архиве случайно каким-то образом тоже оставить даже религиозные тексты, непонятно, как, к чему они там. И еще два интересных города, таких, которые в этот период активно действуют, это Библ и Угорит. и Угарит. Ну, за что, неужели вы не знаете городов Библ и Угорит? Это же такие просто, ну, родные города. У ну, Библ знаете, естественно, знаете, и у Угорит вы тоже прекрасно знаете. Ну, то просто забыть, да, ну, только зачем повторять столько раз. Библ и Угорит. Два портовых города, два конкурента, вот в этом именно, в этом смысле. Надо что, единственное вот что отметить, как бы все вот эти порт, прибрежная полоса финикийская, и территория Финикии, территории Северной Сирии, всегда считают традиционно, что население занималось торговлей. Но нельзя, не надо понимать, что в третьем тысячелетии это вот были такие вот именно купцы, которые где-то покупали, что куда-то перепродавали. Такого, это очень поздно формируется, такое явление, как вот. торговля как такой абсолютно независимый вид занятий. У финикийцев это сформировалось только в первом тысячелетии. То есть это нас будет интересовать в следующем семестре. В этот момент все эти города, если чем-то и торговали, то исключительно продуктами собственного производства. То есть все, что они сами производили, они и продавали, кому могли. И в этот момент еще вот эти прибрежные города не приобрели монополии в Восточном и в смысле своего флота. Флот вот этих финикийских городов, он будет приобретет особую значимость уже в следующем, во втором тысячелетии, и особенно в первом. В третьем тысячелетии, в связи с формированием двух мощных древневосточных центров, таких как Месопотамия и Египет, святая Земля и Сирия окончательно. получает свою роль как аренную, как арена такая, такой активной борьбы между разными мощными государствами. В третьем тысячелетии эти, эти территории становятся объектом экспансии, во-первых, акадцев в эпоху сарганидов в особенности и египтян. Египтяне, особенно при 5-й и 6 династии, очень много пишут о своих походах победоносных на территории Святой Земли и Сирии. Трудно сказать, насколько они действительно были эффективны, эти походы, и что какую цель они преследовали, но так или иначе они там были. Где-то в районе 24 века территория эта переживает некоторый кризис, который проследовается археологически в первую очередь. мы не можем сказать, что произошло, но кризис был серьезным В запустении городов, особенно в Святой Земле. Существует целый ряд концепций, почему это произошло, с чем это связано. То ли это связано с деятельностью пятой и шестой династии в Египте, то ли это еще, то ли это связано с какими-то природными катаклизмами. Одной из точек зрения является то, что, видимо, это какие-то события, целый ряд. Такое какое-то совмещение ряда и катаклизмов природных, и политических событий, которые отразились в Ветхом Завете, как история с вот городами Содом и Гамора. Но это, опять же, только гипотетически можно предположить. Здесь сказать что-то более э, точно невозможно. И что еще надо отметить, что вот город Библ. И отчасти город Угорит это два таких форпоста Египта. Несмотря на то, что они достаточно на севере региона находились. Они, Особенно Библ был всегда в сфере влияния Египта. Египет активно поддерживал отношения с Библом. Из Библа в Египет везли опять же вот этот самый кедровый лес. После вот этого кризиса, о котором я сказал, где-то в районе 24 века происходит медленное восстановление жизни, такой успокаивается все вокруг и даже начинается определенный прогресс. И вот в начале второго тысячелетия Святая Земля и Сирия переживают о свой очередной расцвет. В Северной Палестине в этот момент преобладает город Хацор. В Северной Сирии образовывается небольшое, но достаточно мощное государство Ямхат со столицей в городе Халибе или Алеппо современной. Халеб. кроме этого продолжает активную жизнь свою библ с сугаритом еще в это время к этому времени относится архив из города Алалаха где-то в районе 18 века датирует 18 веком датирует архив до нас дошедший и в это же время как вы знаете уже, происходит завоевание Египта гексосами. Гексосы однозначно пришли как раз из вот этого региона. В Египет, подчинили его, и, соответственно, столицу своей сделали город Аварис. Существует предположение, что территория Святой Земли входила вот в большое такое гексоское государство. Но... Власть гиксосов в Египте продержалась недолго. Гиксосы были оттуда изгнаны, и с этого момента начинается, строго говоря, проблема. С этого момента как бы происходит такое разделение: с одной стороны выделяется область это приморских города, которые продолжали расцветать. В этом во втором тысячелетии они как раз заняли такое самостоятельное положение вся остальная территория Сирии и Святой Земли она как бы наоборот пребывает в постоянном кризисе из-за того что все второе тысячелетие на территории Сирии и Святой Земли происходили непрекращающиеся войны сначала Египет долго выгонял и выгонял их аж до самого Ефрата То есть изгнание гексусов переросло в активное, в активное завоевание территории к северу от Египта, которое сопровождалось и в первую очередь выливалось в ежегодные грабежи населения и вот этих маленьких население вот этих маленьких городов, которые существовали как раз на этой территории. После того, как египтяне дошли до города Картемиша, как вы знаете, они столкнулись с метаной. Во втором тысячелетии Святая Земля, Сирия, и в первую очередь Сирия, подвергается или становится объектом экспансии хуритов. Сначала хуриты просто вот такими волнами захлёстывают север Сирии, и там оседают, создают небольшие свои государства. Потом государство Метания объединяет все хурийские территории, включая и часть территории собственно, с семейским населением. Потом начинается столкновение Египта с Митанией. И все это происходит как раз на территории э, Сирии и Палестины. После того, как э, Митания начинает ослабевать под натиском хеттов, и Египет на какое-то время отступает... появляются хетты, и начинает тянись сначала метание, потом вступает в конфликт с э, с египтом таким образом все время почти все второе тысячелетие жизни нормально никак ну никак не наступало вот и э, все время какие-то вот такие были внешние препятствия для нормального существования людей в этой, на этой территории ну видимо вот как раз я вам рассказывал как раз и... в силу того, что Святая Земля стала каким-то местом просто постоянных войн, постоянных столкновений всех, кого только можно представить, и появилось оттуда само слово «Армагеддон». Как под городом Мегидо воевал и тут Третий, и множество, и, и хеты туда ходили, и египтяне, и, и метаницы приходили. И все, и всех, все именно вот сюда рвались, воевались друг с другом, с местным населением, поэтому с Мегидо ничего считалось, что что, если плохое и может произойти, то только где-то в районе Мегиды. Вот, собственно, слово Армагеддон как раз и проходит, происходит от этого названия. С другой стороны, прибрежные, приморские города жили совершенно другой жизнью. Во-первых, они переживает экономический расцвет. Во втором тысячелетии финикийцы изобретают изобретают цветное стекло, изготовление цветов, цветного стекла и начинают им активно торговать. Во-вторых, финикийцы изобретают способ получения из, из моллюсков, которых они в море ловили, особой пурпурной краски, которая... Ну, становится чем-то каким-то писком моды на всем Древнем Востоке. То есть весь Древний Восток активно закупает у финикийцев в большом количестве эту пурпурную краску. И финикийцы, в общем, очень эффективно так торгуют. Вот. И во втором же тысячелетии прибрежные эти Приморские города начинает активное мореплавание. Причем плав... мореплавание в достаточно отдаленные районы Средиземного моря. И считается, что вот во втором тысячелетии они начинают завозить на Передний Восток олово из Испании, что тоже им очень выгодно. Благодаря этому становится, поскольку олова становится больше, то дешевле становится бронза на древнем на на Переднем Востоке, что также служит процветанию вот этих городов. наконец последнее важное событие во втором тысячелетии после того как после того после того как замирились между собой египтяне с хетами в скором времени после этого в восточное средиземноморье хлынули народы моря последнее бедствие такое масштабное для этого региона это народы моря Народы моря прошлись по всему восточному Средиземноморью, от Малайзии до Египта. И какая-то из их где одна часть осела как раз на территории Святой Земли. Вот, соответственно, народ, который я уже называл филистимлянами. Очень мало мы знаем вообще о филистинах, но.. Все, что знаем, все говорит о том, что судя по, возможно, очень возможно, что это народ индоевропейский, родственный грекам, судя по тем надписям немногим, которые до нас дошли. Вот. И, наконец, единственное, что, вот мне кажется, было бы важно еще сказать о населении семитском этого региона, о Хананиях, в первую очередь, это то, что из себя представляла их религия. Религия у них была в высшей степени э, интересна в смысле для того, чтобы понять, а что за народ Ханания. И с другой стороны, она была уж очень какая-то э, специфическая. С одной стороны, все типично. Э, каждый город имел свой, своего бога городского, который, в общем-то, везде приблизительно одинаково назывался. То есть, э, общее название для бога было... Э, Илу, Но Илу – это вообще как бы бог на всех семейских языках почти. Но как бы таким наиболее активно действующим богом у них, у Хананиев был бог Баал. Баал, он и у Хананиев, и у финикийцев, и у жителей Карфагена, то есть тоже финикийцев, которые переселились в Северную Африку. Вот, с этим богом вы, мы еще периодически будем встречаться, в смысле, в курсе, разумеется. Э, наиболее хорошо нам известна хананейская мифология по текстам из, из Угарита. И э, надо сказать, что мифология, она демонстрирует, конечно, людей совершенно определенного типа мышления. Во-первых, э, хананеи представляли э, такую историю... их богов следующим образом, что первоначально существовал некий один бог, первый такой, первобог, единый, который сотворил все. Строго говоря, мы не знаем, как он сотворил это, потому что до нас не дошел ни один космогонический миф, но так или иначе богов всех остальных точно они все от него произошли. Вот, у него было две богини-жены у этого бога, потом уже появились со временем, вот. А потом появился бог Баал, который сначала что-то такое сделал с Богом он надругался над ним каким-то образом, что вот как-то его не совсем понятно что, но как-то он его, значит, вот физически изуродовал. Вот, сил чего его стал как бы нетрудоспособным, трудоспособным. И он остался.. Ну, Ну, Баал, в этом, в этом сюжете Баал производит очень неприятное впечатление Такое, ну, омерзительное существо просто. Вот. После того, как вот он так вот надругался над Илу, значит, лишил его своей былой силы, Баал становится главным богом. А Илу, он как бы уходит куда-то, уходит на край земли, и там живет, и, в общем, как-то такой обиженный и отошедший от дела. Но как бы, несмотря вот на то, что он как бы абсолютно не играет больше роли э, на земле, э, тем не менее, э, как бы он, у него какой-то остается вот авторитет былой. И в критические моменты Баал все равно вынужден обращаться к Илу, чтобы попросить у него ну, согласие хотя бы его действия. Вот. А Бал забирает себе двух жен Илу, вот. но потом начинаются проблемы. Илу нажаловался одну, одному из своих родственников на Баала, и этот родственник, значит, решил Баала лишить его власти, и фу, бог такой Яму, который он одновременно и бог, и дракон, как всегда, все это вот, все это вместе, непонятно, в мифе, там, где он борется с Баалом, он выступает как такой дракон, который, ну, носитель вот, сил хаоса, сил... разрушительных, с другой стороны, ему э, хананеют также и поклонялись спокойно, это у них все вместе уживалось совершенно нормально. Вот Баал побеждает этого яму, потом он начинает э, би, с, э, конфликт с еще очередным богом, с богом подземного мира, тоже в конце концов. С, сначала этот бог подземного мира убивает Баала, потом Бал откуда-то опять появляется э, и у, значит убивает наоборот. убивает э, этого бога. Вот такой какой-то постоянный идет какой-то конфликт. Э, причем э, сначала подумали: ну все хорошо, это это совершенно обычная история. У, умирающий и возрождающийся бог — это, в общем, растительные какие-то такие э, метафоры, э, метафоры из растительного из, из мира природы. Но потом выяснилось, что вроде нет такой четкой корреляции, то есть нет вот какой -то цикличности, в то же время нет в этих всех мифах. Но что есть, что есть, то, что важно, то, что религия хананеев, она была связана с эргоистическими культами, как все вот эти вот... очень ярко выраженные сельскохозяйственные общества аграрные общества они очень любили все, вот, у них часто религия носила вот этот именно характер аргоистический то есть, были соответственно моменты в году когда устраивались коллективные очень, очень неприятные по своему внешнему виду оргии вот, и это считалось должно как-то поспособствовать возрождению плодородия земли Кроме того, ну это, я думаю, вы знаете, что в некоторых социумах этого региона бытовали, бытовали разные роды дикости, типа человеческих жертвоприношений. Существовало такое явление, ну оно, в общем-то, не, не уникально для, для хананеев, но как бы в то же время и демонстрирует и состояние общества. Существовала священная проституция, это тоже очень такое... Ну, я не говорил, в принципе, это было и в Месопотамии тоже. Но это, опять же, такой признак профанации вот аграрного культа, когда появляются какие-то такие... Ну, вот такие вот непри... какие-то странные достаточно для нас сейчас формы. И в целом вот такой какой-то достаточно мрачноватый характер у всей этой религии был. Ничего не скажешь. Вот, безусловно, вот... И в то же время она была очень жизненна. Вот это от, не отнимешь. Вот людям очень казалось, что вот это то, что им надо. Вполне их устраивало. Вот э, Строго говоря, видимо, вот именно вот этот ее такой очень приземленный, жизненный, очень понятный характер этой религии и вызывал то, что евреи периодически вот у них были проблемы с тем, что местные вот эти верования ханонийские, Им как-то были, импонировали, и периодически э, они скатывались вот в то, что перенимали ухо. На них много из того, что они практиковали. И наконец, последний вопрос второго тысячелетия, самый по большому счету важный. Я про него скажу немного, поскольку в общем-то лучше гораздо это будет изложено в, изложено в пособии Дмитрия Витальевича Дюэльика. Это вопрос о приходе евреев в Святую Землю. Первая проблема – это проблема, куда поместить жизнь Авраама, в какой исторический промежуток. Существует множество разных гипотез. И поскольку... Все, что касается евреев, это все касается достаточно небольших групп населения. Их сложно проследить археологически, тем более это никак не упоминается в каких-то других текстах, кроме, как, кроме ветхого завета. Поэтому археологических корреляций очень сложно археологические корреляции находить какие-то. Тем не менее, исходя из целого комплекса сведений и если собрать, собирая все воедино, Наиболее здравомыслящие, судя по всему, здравомыслящие исследователи приходят к выводу, что жизнь Авраама надо соотносить со временем старого Вавилонского царства, скорее всего. В принципе, это нормально. И, в общем-то, так оно и есть. То есть, как раз время, когда в Месопотамии важным одним из важных таких... этнических субстратов или, скажем, наполня... наполнителей является Амари. Как раз считается, что Авраам был по к одной из групп Амари и вышел, соответственно, из Месопотамии старого Велонского, старого, в любом случае, начало второго тысячелетия, да, восемнадцатый где-то век. Далее, э, все, что касается дальнейшего развития, да, путь Авраама в, э, в, святую, в землю обетованную, нам известен только по Ветхому Завету, жизнь первая, вот, его и ближайших его потомков нам тоже никак не известна. Дальше следующая веха, следующая, такая важная, которая, это переселение значит, евреев, в, по евреев в Египте. Здесь тоже как бы существовало несколько разных версий, но в конце концов все пришли к какому-то -какому единому компромиссу, что вероятнее всего, что евреи могли появиться в Египте во времена гиксосов, То есть это время, когда в Египте были как раз семиты, хотя гексосы это не совсем семиты, там был целый конгломерат народности, но э, тогда это было естественно. То есть царем в Египте был... человек, говоривший на, на похожем языке, если не на том же. Это вполне нормально, что тогда м, евреи как раз могли попасть в Египет. Следующий этап в жизни евреев, евреев это исход из Египта. Исход из Египта традиционно связывают с правлением Рамзеса II. Я об этом уже говорил. В прошлый раз был вопрос на это. об этом Ну, если евреи пришли... Вот, смотрите, ну, вот вы меня спрашиваете. Если бы евреи пришли в Египет при Гексосах и ушли от, из Египта при Рамзесе II, вот вам и время, соответственно. Судьба самому Рамзеса? Вот, да, между прочим, надо, насколько я помню, в в... В Ветхом завете нет четкой четкой формулы, что фараон утонул. Вот проверьте, пожалуйста. Вот. Там этого не должно сказано быть. Вот Рамзес II не утонул в погоне за евреями. Да. Вот, понимаете, вот вот и проблема в том... Во-первых, я вам очень просто скажу. О проблемах в Египте не очень любили писать, понимаете? Тем более, Рамзес II, представьте, чтобы он писал о каких-то проблемах, возникших в его правлении. Его ее правлении не может возникать проблем. Это уж такой фараон. Понимаете, у нас не было свободной прессы, там не было журналистов, которые бы выкапывали все. Да, и пытались... Вот, смотрите, а при Рамзесе... Вот он... такой нехороший человек. Из-за него вот у нас тут кары нас такие постигли. Нет, разумеется, никаких сведений нету. Это не значит, что... Просто, просто это, в принципе, даже сама психология, вот, летописание, скажем, если так... В общем, там в Египте не было такого уж прямо летописания, в нашем понимании, но не было принято говорить, что в летописи фараона не будет, или в каких-то надписях, представьте, в победной стеле, чтобы Рамзес II написал, что во время того, как я победоносно ходил в землю Палестины, а тут у меня, а тут колобродит кто-то. Никакого не может быть, в принципе, нет. Но ну, для них это неестественно. Это не значит, что ничего не было, мы просто не можем ничего об этом сказать. Вот. Соответственно, вот исход евреев из Египта. Это в значительной степени, конечно, увязка гипотетической. Но есть достаточно уже... Одно твердое свидетельство. Наследник Рамзеса II, который звали Мерный птах, я об этом уже сказал, упоминает в одной из своих стел о народе, о народе, который принято идентифицируется с вот этими самыми древними евреями. Соответственно, после прихода, после появления евреев и того, после того, как они осели на территории Святой Земли, начиная, у них в их истории начинается эпоха судей. Об эпохе судей надо вам читать книжку хорошую книжку Лопухина, которая называется сейчас. Библейская история Ветхого Завета, кажется, да, так это называется? Ну, знаете прекрасно эту книжку. Есть как бы есть две, соответственно, библейская история Нового Завета и библейская история Ветхого Завета. Новый Завета, она такая большая, с картинками, стоит очень дорого. А Ветхого Завета, она не без картинок, насколько вот старый репринт, по крайней мере, может быть, сейчас еще пересдали. Вот, но она вот сравнительно небольшая, и об эпохе судей там все подробно прочтете. Лопухин, да, Лопухин. 13-11 века. Такая традиционная датировка времени Судей. И, наконец, последнее, на чем, на чем заканчиваются билеты, касающиеся Святой Земли, это зарождение царской власти при Сауле. Совершенно сознательно вам дан только один царь, который, соответственно, вот только переход. То, что единое царство, это уже будет материал следующего, следующего семестра, чтобы жизнь медом не казалась. Вот рассказываете про Давида и Соломона и все следующие уже коллизии исторические в жизни избранного народа. А у вас вы все это достаточно подробно изложено в Улопухина, вы посмотрите. Просто в принципе это не выходит, поскольку у нас нету больше никаких источников касательно этого периода вне библейских, то все это базируется на изучении Ветхого Завета, поэтому Я, в общем-то, не стремлюсь пересказать вам все это содержание, вы прекрасно это и без меня, я думаю, знаете, а если не знаете, то освежите вот по Лопухину, поскольку там все изложено достаточно, вполне корректно и хорошо, и, главное, не уст... совершенно это все не устарело, все эти сведения, которые приводит Лопухин, даже в позиции современной науки. Дальше. Мне тут вот вопрос написали замечательный. Расскажите, пожалуйста, о временах Авраама, Исаака, Иосифа более подробно в контексте Древнего мира, даты, места цари, фараоны, при которых это было. Представьте себе, у нас есть Древний мир, который молчит об Аврааме, Иосифе, Исааке, и всем, и об, и об, и о судьях молчит. И у нас есть Ветхий Завет, который об, обо всем этом рассказывает и молчит о Древнем мире. Вот. Вот что я вам могу рассказать Вот я вам говорю, что есть большая проблема. Когда жила в Рам, видимо, когда-то в старом царстве. Но в то же время в старом так, чтобы успеть после этого, чтобы евреи успели при гексосах прийти в Египет. Вот так что там еще у нас все хорошо коррелирует. при Рамзесе II они должны были уйти из уйти из, соответственно, из Египта? Для чего? Для того, чтобы пример птахи уже быть в Египте, понимаете? Вот, следовательно, у нас только вот Рамзес II. Предположить, что это еще раньше происходило, ну, может быть и так. Пока ничего мы сказать более подробно не можем. Так что, ну, аж касательно даты, ну, даты жизни Авраама, вы меня извините, но не знаю, я так я не знаю где жизнь. Так, скажите нам, кто разгромил метание? В распечатках ответа прошлого года указан Салманасар. В этом году в ответах совсем другой, кто другой царь, в смысле. А вы знаете, вот я честно скажу, я не помню, что сказано в. Что сказано в тесте. Значит, скажем. Но, но единственное, что не может быть, чтобы в два года подряд, в, в ответах год два разных лет были разные то правильные ответы. Этого не может быть, потому что тест составлялся три года назад, и там был уже с самого начала зафиксировано. Я не знаю, чтобы после этого изменяли текст э -э теста. Ну вот, ну, может быть, конечно, скорректировали, но вряд ли кто-то этим занимался. Я не занимался, Дмитрий Витальевич Дьпик тоже вряд ли этим занимался. Вот. Соответственно, если в прошлом году был Салманасар, то должен был быть и в этом году Салманасар. Но, с другой стороны, как бы, вы знаете, это, ну, Салманасар, это неправильно на самом деле. Это, это неправильно. В общем, в общем, конечно, трагедия вашего курса, то есть вот то, что вы много неправильно ответили из-за того, что какие-то... Ну, они, она вызвана тем, что, скажем... Ну, во-первых, во разные учебники будут говорить по-разному. То есть, скажем, учи, э, э, история древнего мира Дьяконова, на которую я, мы опирались в первую очередь, когда составлялся текст, э, тест... Она, ну, она как бы хороша, но она вот на 70-е годы хороша, то есть вот новейшие, новейшие сведения на момент середины 70-х там изложены. Вот, а, в общем-то, после 70-х годов как-то происходит происходил пересмотр, скажем, хронология уточнялась. Более внимательно прошли летописи Салмана и выяснили, что ничего он не разгромил, мета, никакого метания. После если говорить конкретно о том, о, том о, о факте, я не знаю, что в тесте сказано, но факты говорят о том, что разгром Митани начался кем? Хеттами. Да? Хетты при царе супилолиуме поставили, ну я бы говорил об этом, я не знаю, почему вы записываете, поставили в метане своего выгодного себе человека, которого звали Шативаза, и контролировали уже метание было подконтрольно. После того, как хеты, значит, под ударами народов моря, значит, и вообще как-то сошли на нет, еще и раньше уже у них начался политический кризис, взялись за метание Как раз первым царем, который взялся активно за метание, был как раз вот этот Салмонасад. Он говорит, конечно, что он этих подлых и ни к чему ни на что не годных, и вообще ненужных в принципе, вообще лишнее, пустое место на земле хуриты, «Вот он их сжег огнём, истребил, города их вспахал и солью посыпал». Ну, это такое традиционное. Это каждый ассирийский царь пишет о всех соседях с самого появления ассирийской нации до прекращения их существования. Вот. Но его сын Тукультини Нурта тоже говорит о том, что он этих никому, никчемных хуритов тоже уничтожил. Вот. Соответственно, мы, соответственно, точно Тукультини Нурта, который был наследником Сумманасара, еще с ними воевал. И еще что мы знаем, что окончательно все-таки еще проблемы возникали, когда пришли народы моря, они тоже с какими-то хуритами повоевали немножко. Так что, ну, метание, видимо, все-таки Тукультини Нурта окончательно разгромил, э, как государство Тукультини -Нурта. Кстати, может быть, это и в тесте, я не знаю. В принципе. Нет, а нет, а правильным ответом, я не знаю, Ну говоря, написано, что неправильный ответ Селмоносар. Ну, раз не Салман Насар, то Культи не Нурта. Если не Куту Культи не Нурта, значит, народы Море. Ну, больше ничего не может быть. Вот. Мифологический герой Шумеров, Ну, ну а что? Ну, ну что вы не знаете мифологический герой Шумеров? Ну, ну, ну а кто там может? быть, Ну, Гильгамеш, конечно. Конечно, Гильгамеш. вот, так что если есть вопросы еще какие-то, задавайте если нет, то на сегодня все а вот собрание что Момент, момент этот вопрос наверняка я придумал поэтому ответ там должен быть на передний восток, на передний восток железо принесли, кстати, можете даже записать это достаточно важно железо Как металл, Как металл, из которого изготавливалось оружие и оружие труда, на передний восток принесли народы моря, конкретно филистимляне. Можете это отметить, это это в тесте другого ничего не может быть. Либо народы моря, и скорее, а скорее всего филистимляне. Я не помню, ну, конечно, точные фор формулировки. А да, народное Не помню, Ну, ну, ну, если бы вы мне вариант ответа сказали, ну, шумерское слово выберите просто из, из всех вариантов. Отличие? Ну, как, ну, шумерское, оно как бы такое, но... А в каком году Хетта, Иерусалим? там здесь в каком году хетты захватили Иерусалим, а варианты есть ответа? Ну, вы посмотрите. Нет, 1595 это Вавилон, а Иерусалим в каком году захватили... Ну, вы посмотрите, это могло быть либо при суплуме, либо прямо в синисе, я уж так сейчас не скажу. А вообще что это? Ну, лотались, точнее. Ну, сдают же тест, но ну, до экзамена допускают все люди, так что.